Глава 60. Остров Алиса. Лисад с некоторым недоверием спросила я, по-новому разглядывая эльфа. Неудивительно, что я не узнала в этом мужчине своего знакомца из Таверны. Всё, что мне так понравилось тогда в бродяге-музыканте, было не настоящим. Красивые, чисто человеческие карие глаза, нос с небольшой горбинкой, Даже лёгкая небритость. Эльф, что стоял передо мной, тоже был красивым, но, наверное, даже слишком. Немного раскосые глаза интересного светло-коричневого оттенка, отдающего зеленью, тонкие классические черты лица без единого изъяна, чётко очерченные губы, упрямый подбородок и длинные золотые волосы. В остальном он был таким же: высоким, сильным, надёжным. разочаровал, проницательно спросил парень. Если честно, то да, расстроил. И дело не в том, что давний знакомец потерял в моих глазах привлекательность, а в его принадлежности к дивному народу. Как-то неоправдали моих надежд эльфы. Конечно, нельзя встреч всех под одну гребёнку, но да и вообще то, что он ушастый блондин, создавало дополнительные проблемы. Надеюсь, Я чётко донесла до хранителей свою мысль о том, что ещё один супруг мне безнадежен. Удивительно, что мои ревнивые драконы приняли друг друга. Надеется на то, что не смирится ещё и с эльфом, не приходилось. Хотя о чём это я? Ну не дура ли стою посреди незнакомого леса с малознакомым и наверняка опасным мужчиной и размышляю о минусах возможного замужества? Как будто он мне разбежался делать предложение, от которого я не в силах отказаться. Похоже, Лисериэль поразила меня своим высокомерием и глупостью. "Извини", произнесла я, не собираясь разубеждать или оправдываться перед эльфом. "Где мы?" спросила я, оглядывая вполне живописный лес. "Это остров. Мы его называем плато смерти. Используется Только чтобы убить того, кого нельзя ничто же и другими способами из заклятых. Растеряв свою весёлость, ответил блондин, насаживая на острую палку тушку кролика. Я не из этого мира и не понимаю, о чём ты, попросила я уточнить. Понимаешь, у магических клятв есть свои правила. Например, всельфы в день совершеннолетия у родового камня дают клятву беречь свою кровь. Если нарушить её, просто убить родственника или нанять исполнителя, то тебя ждёт магическая кара вплоть до гибели. Вот если оберегаемый клятово погибнет по естественной причине, будь то болезнь или нападение хищников, то магия не вмешивается. Это защитный механизм. Согласись, было бы слишком опасно связывать себя какими-либо обетами. Если бы жизнь клана или семьи зависела от любого из её членов, этот остров создан одними из моих предков как раз для того, чтобы обойти клятву. Замкнутое пространство, тысячи опасностей и ни единого шанса сбежать, доступно пояснил мне Лисад. Ноги подкосились, и я несколько неграциозно плюхнулась назад на бревно. Не может такого быть. Должен быть хоть какой-то выход. Ведь как-то мы сюда попали? в отчаянии прошептала я. Сюда ведёт односторонний портал. В обратную сторону он не работает. Остров находится на возвышении. Незряжё называется плато. Спуститься вниз под отвесным скалом с трудом, но можно. А вот дальше. Мало того, что море вполне успешно убивает без посторонней помощи, Так ещё и дотошный предок окружил экваторию непроницаемым барьером. Нельзя уплыть, нельзя послать сообщение, даже улететь, и то не выйдет. "Прости, Лиса, но у меня нет для тебя хороших новостей", сказал парень, поворачивая импровизированный вертел. Какое-то время я сидела молча, наблюдая, как эльф жарит кролика. В голове было пусто. Вернее, Мысли были лишь о том, что я хочу вернуться к мужьям, но они бежалостно разбивались о суровую действительность. Лисад не мешал мне разговорами. Он иногда сочувственно и виновато поглядывал на меня, но к счастью не пытался утешить. Не люблю я этого. Что будем делать? придушенно спросила я. Выживать, пожал плечами парень. Почему ты со мной возишься? Зачем помогаешь? Спросила я, затаив дыхание. Было немного страшновато, но я предпочитаю услышать правду сразу и не гадать, надумывая проблемы. Ты зря беспокоишься. Тогда в таверне ты тоже помогла мне просто так. Можешь считать, что я возвращаю свой долг. К тому же, кроме нас двоих, на острове нет разумных. Я помню, что ты замужем за ледяным драконом из клана Норд. Но мы можем быть просто друзьями. Всю ту неделю, что провёл здесь, я сходил с ума в изоляции. Знаешь, оказывается, очень жутко быть отрезанным от всего мира, ответил Лисард, бросая на меня задумчивый взгляд. Повисло неловкое молчание. Кому как ни мне было хорошо известно, что такое одиночество, но посвящать в это эльфа я не собиралась. Пока мы шли по лесу, Я не замечала прохлады, а сейчас зябко повело плечами, протягивая руки к костру, чтобы немного согреться. Блондин молча снял потрёпанный бархатный пиджак и накинул мне на плечи. Спасибо. Кстати, что это за история с тем, что ты меня вылечил? Я вроде бы не болела, уточнила я. Лисарель всегда была идиоткой. Не знаю, с чего вдруг она решила пощадить Айсана Норта. И где-то ей перешла дорогу, но она едва всё не испортила. Пыльца реоники на людей действует намного сильнее, чем на эльфов и прочие расы, имеющие магический источник. Она дунула тебе в лицо слишком много. Ты могла просто не проснуться. К тому же, портал выбросил тебя в лужу. Пока я добрался, ты успела переохладиться. Это место глушит мои магические способности. Поэтому сил хватило только на то, чтобы очистить тебя отสนтворного и высушить одежду, спокойно ответил Лисад, а у меня по коже побежали мурашки, отнюдь не от холода. Пиджак эльфа оказался на удивление тёплым. Ещё раз спасибо. Что будем дальше делать? Я не про выживание, уточняю. Чем я могу быть полезна? Могу собрать хворост, ну, не знаю, предложила я. Со стыдом осознавая, что так себе из меня помощница, всё-таки я была городским жителем, а про выживание в дикой природе даже передачи не смотрела. Мне нужно проверить силки и ловушки. Тебе придётся идти со мной. Нельзя долго оставаться на одном месте, да и одну я тебя не оставлю. Держи, сказал эльф, протягивая мне жареного кролика и большой плотный лист в качестве тарелки. Тушка была весьма скромной. Видимо, поэтому Лисард решил уступить её мне всю. "Давай вместе. Если ты ослабнешь, меня некому будет защищать", торопливо добавила я, видя, что эльф собирается отказаться. Подвинувшись, я села на краю бревна, по центру размещая наш завтрак. "Хорошо", неохотя согласился Лисард, присаживаясь напротив. Мясо было нежным и довольно вкусным. Не хватало соли, но не критично. Эльф ел аккуратно и постоянно подкладывал мне лучшие кусочки. Я пыталась принять всё, что узнала, но пока ещё чувствовала себя растерянной. С другой стороны, это ли не приключение? Сейчас до меня стало доходить, насколько опасно я вляпалась, подслушивая под дверью принцессы. Она ведь и правда могла меня просто убить, если бы наши жизни с даром не были связаны. Наверное, мне повезло. Пусть этот лес был тем ещё курортом, но это не сырое подземелье. Да и компания вполне приятная. И всё же я верю в то, что мужья меня найдут.